тринадцать ручные крысы ласковые преданы однако чужака кусают без колебаний там же а это нам зачем озадаченно спросил цика мы ж вроде как ров копать ехали а босс с мужиками и охраняющие вот сицы остановились на краю леса коров загнали в тень с одной из телек откинув рогожу сняли пок грубо обструганных палок «Накопайтесь еще!» — пообещал следящий за раздачей Знаменной. «Корву, покуда лопат не подвезли!» «Вы ж защитники своей земли, а? Будете ее защищать-то, ежели что?» Мужики нестройно замекали, и только Мих громко, отчетливо пробасил. «А от кого?» «Вот!» — довольно протянул Тсец, делая вид, что не расслышал одинокого голоса. «А как вы ее защищать-то будете, если даже палку толком держать не умеете?» Мих презрительно фыркнул, выбрал палку покрепче и, к удивлению друга и Калая, ловко крутанул ее над головой, потом за спиной, с перебросом в другую руку и перед собой щитом. Мужики вокруг попятились, знаменный заинтересовался, подошел поближе. «Что, служил?» «Было дело», — нехотя признал Саботрак. «Ну-ну!» — Сец внезапно ткнул Миха в живот своей палкой. «Тот без труда отбил». будешь ладонью решил знаменный еще маки подраться есть несколько мужиков робко подняли руки двух цец забраковал семерых утвердил ты не рассказывал с обидой заметил цика другу мих появился на хуторе несколько лет назад хмурый пришлый бродяга впрочем он быстро прижился и оттаял сдружился с батраками про родную веску брошенную из за ссоры с сочимом мих говорил много и охотно но что между побем и хутором что то было никто не догадывался а чего там рассказывать чернобородый поглядел на зажатую в кулаках палку с одобрением но без жадности как на бывшую случайно встреченную подружку с которой разошлись полюбовно покрутился три года в наемниках вот кое чему и научился а почему бросил с завистью спросил колай в детстве он тоже мечтал стать бродягой героем но сначала отец под затыльниками вразумлял а потом свой у матрос да ну ми ткнул палку концом в землю оперся на нее как старик в батраках оно спокойнее по молодости мечом машешь вроде здорово дружки завидуют девки улыбаются в толпе дорогу уступают а как ткнешь или ткнут им впервые катись оно все к саше Батрак сплюнул, зазирался. «Кстати, куда наш малец задевался?» «Ах!» — отмахнулся Цыка. «Совсем рехнулся. Ходит, вещает. Про Хольгу что-то там, про заповеди ее, про конец света, про знамения. Я вчера послушал чуток, чуть не стошнило. Помнишь, у нас в веске старика крысы сожрали? Ну так наш малец теперь это всем грешникам обещает. В подробностях. Будто сам черепа обгрызал». Ещё что-то там про гром с ясного неба, про волну приливную. Мих уже и сам заметил мальца. Тот стоял в окружении мужиков и вдохновенно блеял, яростно жестикулируя и время от времени воздевая посох к небу. Лица у слушателей были заворожённые. Ещё бы, они ж не видели, как у этого придурка постепенно черепица едет. В молодости-то был мужик как мужик, и гульнуть, и выпить. А сейчас, вишь... Хольга к нему в башку, как к себе домой заходит. «Так, кончай, трёп!» Покончив с раздачей, рявкнул знамённый. Разбились на кулаки и встали вдоль леса. Лицом ко мне, дурачьё! Да не толпитесь, как овцы! В рядок выстроитесь! Покуда время есть, заодно подготовим из вас ополчение. Ещё спасибо за науку скажете, когда на ваши вески какая-нибудь шалупонь полезет». к утру в избушке стало до того душно и жарко что рызко проснулась с рассветом и долго ворочалась выставляя под покрывалало то ногу то спину но задремать так и не смогла встала и начала готовить щурясь от тупого нытья в висках отоспалась называется двигаться приходилось на цыпочках жар негромко похрапывал при открытым ртом наполовину высвободившись из под покрывала альк вообще сбросил свое на пол а спал он на гишом и на спине Рыска раз прошла мимо этого безобразия, другой, потом не выдержала. Подкралась, подобрала покрывало и, затаив дыхание, попыталась осторожненько уложить его на место. «Да, не жалуюсь», — самодовольно сказал Альк, не открывая глаз. Девушка от неожиданности чуть покрывало не выронила. «Я тебя просто накрыть хотела, замерз же, наверное», — неловко пояснила она и почувствовала себя еще глупее. да ладно любуйся мне не жалко саврянин зевнул и потянулся выгнув хребет ничего я не любуюсь рыска возмущенно набросила покрывала ему на голову было бы на что а есть с чем сравнить алька выставил руку и ткань стекла по ней девушка прикусила губу но ну, видела конечно но как бы в другом виде и лично ей рыски не угрожающим А саврянин еще и смотрит на нее так откровенно. Бесты же, недвусмысленно. Издевается, конечно, но девушка в который раз проиграла, покраснела и отвернулась. «Одевайся давай!» — с досадой пробормотала она. «Скоро завтракать будем!» Друзья еще вчера расспросили хозяйку, что здесь да как, и, выбравшись на местный рыночек, потратили остаток денег на хлеб, крупу, лук, сало и яйца. Готовить самим выходило много дешевле, чем ходить в кормильню. а хозяйка творок и молоко за полцены уступила из непроданного с утра но все рыскина радость от удачного дня испарилась когда вернувшись домой девушка обнаружила что алька все еще нет даже жар перепугался хоть и костерил соврянина последними словами желая ему не вернуться никогда друзья до темноты по поселку кружили но заглянуть в кормильльню не догадались что без денежному человеку там делать могла бы и в постель подать Нахально заявила пропажа, заставляя пожалеть, что она нашлась. «Я тебе за вчерашнее вообще тарелку на голову надену. Ты нас больше так не пугай», — дрогнувшим голосом попросила девушка. «Если надолго уходишь, предупреждай хотя бы». «Ладно», — согласился Альк, — «буду пугать по-другому». Саврянин приподнялся за штанами и на пол с веселым звоном хлынул в водопад «Монет». в основном митьки среди которых серебристыми карасиками проблескивали сребры пару раз даже золотинка мелькнула но альк с рыской не приглядывались просто таращились с открытыми ртами что там у вас подскочил жар опа отвисших челюстей стало на одну больше кем ты там в кормель не устроился мистрелем или нищему входа вор заглянул на печь весь промежуток между альком и стеной оказался усыпан как чешуей монетами или ты за выход деньги брал целом выйти с ребор без руки пять медик без да я вообще не знаю откуда они здесь взялись наконец обрел дар речи соврянин мне пока не платили хочешь сказать что они лежали на печи с вечера а ты их не заметил да не лежало тут ничего только покрывала и подушка совсем сбитый с толку альк поднял ее и вздрогнул в уголке сидел сжавшись маленький темный крысенок саврянин завороженно протянул к нему руку и зверек без колебаний тяпнул его за палец ох ты за зараза это возмездие злорадно сказал жар погладь его еще раз второй рукой за меня альк бросил подушку обратно закончик хвоста выудил из под нее придушенного крысенка и поднес к лицу тварюшка с сердитым пиком перебирала лапками будто вызывая мучителя на кулачный бой а сам за хвост не любишь с упреком сказала рыска по сравнению со взрослой крысой зверек казался трогательно маленьким и почти симпатичным саврянин недовольно поморщился да но зато он на собственном опыте знал что из такого положения не покусаешься а зубки у крысенка были приострые хочешь сказать что одна маленькая крыска принесла столько денег проницательно предположил жар тоже приглядываясь к зверьку подозреваю что ключевое слово одна задумчиво ответил альк ой рыка в мгновение ока очутилась на столе представив что сейчас изо всех щелей хлынит крысиная река как в доме бывшего успокойся не оборачиваясь велел аврянин остальные уже ушли Этот просто отстал и заблудился. «Откуда ты знаешь?» «Чувствую». Альк тряхнул головой, проморгался, сообразив, что это ему подсказал не дар. «Откуда ты?» Саврянин подошел к окну и осторожно кинул крысенка в бурьян. Писк прекратился, трава пару раз качнула макушками, когда удиравший со всех лапок зверек ошалила налетал на стебли и снова замерла. чтобы пересчитать внезапно подвалившее богатство друзьям понадобились две лучины горшок и несколько сотен потрясенных вздохов и возгласов альк не вмешивался рассматривая подтачивая трофейные сабли и делая вид что он тут вообще ни при чем почти шесть златов наконец объявил жар ну ничего себе ты теперь каждую ночь крыс на промысел отправлять будешь брусок сбился скрежетнул по лезвию Альк досадливо тронул яркую царапину на стали. «Я понятия не имею, как это у меня получилось. И у меня ли?» «Но принесли-то их тебе», справедливо заметил вор, запуская руки в почти полный горшок. «Хоть и медь, но ощущение восхитительное». «А чего? Еще месячишко так поспишь, и должок отработаешь». «Я и так отработаю», — огрызнулся Саврянин, убирая сабли в ножны и вставая. «Ты куда?» встревоженно окликнула рызка колодцу умоюсь альк забросил сабли на печь взял вместо них полотенце и нож снять щетину жар побрился вечером подбородок уже слегка кололся но выглядел парень куда приличнее вчерашнего ну зачем ты его вечно этим долгом порякаешь с досадой сказала девушка когда саврянин вышел делаешь вовсе не в деньгах а в чем ворот ряхнул руки только не говори что он тебе нравится я этого не переживу вот еще возмутилась рыска отгоняя назойливое воспомминаниения о сброшенном покрывали а ты на него наоборот второй день по любому поводу бросаешься это из за телеги да или потому что он о гонце догадался за телегу жаар конечно злился но если бы аврянин тогда позволил заехать себе в рыло вопрос был бы закрыт а за гонца пожалуй вор даже испытывал благодарность хранить эту тайну в одиночку было ох как нелегко эта крыса меня не уважает нехотя признался жар просто хочу поставить его на место а за что ему тебя уважать прямо спросила рыска поспешив впрочем добавить это я тебя с детства знаю а он в тебе просто вора видит еще и ругаетесь с ним все время он и тебя не уважает девушка выглянула в окно альк стоял у колодца упершись руками в сруб и наклонившись над вытащенной на него бадейкой но не брился потом неожиданно разбил кулаком свое отражение тряхнул косами и стал яростно плескать воду в лицо ему плохо тихо сказала рызко и все хуже только он не сознается это не повод делать плохо другим жар помолчал посопел и вдруг сказал рысь прости меня за что растерялась девушка за алька да гори он гаром возмутился друг нет но это крыса права я здорово перед тобой виноват что не вернулся как обещал и что даже не подозревал как это для тебя важно знаешь воровская жизнь она такая одинокая и одновременно вольная в смысле у тебя конечно есть дружки и девчонки но ты никому ничем не обязан Даже заказчикам можно просто вернуть аванс и спокойно уйти. Ну, почти всегда спокойно. И мне это здорово нравилось. — А я бы все испортила, да? — понимающий спросила Рыска. — Нет, то есть я правда был уверен, что на хуторе тебе лучше, а мне лучше в городе. Прости меня, пожалуйста. Жар покаянно понурился и тут же снова вскинул голову. но что я поехал с тобой ради денег белокос и врет и за его спиной я вовсе не прячусь если надо хоть сейчас соберусь и уеду я знаю успокоила его подруга ну давай хотя бы попробуем вместе пожить по честному а вдруг тебе понравится тогда простишь с надеждой уточнил парень девушка рассмеялась и привстав на цыпочки звонко чмокнула его в щеку когда альк наконец вернулся гладкий и посвяжевший рыка отмывала деньги старательно с залой а то мало ли какую заразу крысы вместе с ними притащили на столе стояла сковородка с сытной на шкварках яичницей нетерпеливый жар уже разделил ее на три части и облизал вилку несколько раз так что теперь между частями зияли щели шириной с палец все таки странное это задумчиво сказала девушка бросая на растерянную тряпку очередную горсть мокрых монет почему вдруг крысы решили тебя озолотить хомедить ехидно поправил жар а чтоб еды притащили можешь приказать или одежду новую ничего я не приказывал уже с раздражением в который раз повторил альк даже и не думал разве что что я вчера метьку подобрал соврянин поглядел на сохнущую кучку монет но искать в ней вчерашнюю находку было бесполезно может она волшебная была с приятным еконем сердцедца предположила рыка из заколдованного клада кто одну нашел к тому и остальные сбежались сказочница фыркнул саврянин принимаясь за еду в чудеса альк давно не верил по крайней мере в доброе тогда по ней своим ходом прикатились разволшебные заметил жар и почему именно крысы то они мышки или птички ой как представлю что они ночью по всему дому бегали бр рр девушку передернула теперь спать буду бояться а ты в ларре ложись с серьезным видом посоветовал аврянин из за приз изнутри в там же душно купилась рыка зато не страшно главное чтобы он в следующий раз бобров не приманил захихикал жар а чего та же крыса только хвост веслом девушка закончила промывку пересыпала деньги обратно в горшок и с усилием поставила его на лавку рядом с альком вот что не понял соврянин ну это же твои забирай в счет долго пренебрежительно отмахнулся тот рыка хотела возразить мол ничего ты нам не должен с распиской то мы сами оплошали но внезапно поняла для алька возможно это сейчас единственный смысл жизни пусть дурацкий но другого просто нету ладно покладисто согласилась она подхватывая горшок тогда еще восемьдесят девять осталось и полтора с ребра я помню проворчал саврянин в стрелалист альк пришел как раз к открытию Собравшаяся у входа толпа радостно рванулась внутрь Жарища стояла такая, что босиком по мостовой только бегать и можно Но бегать в такое пекло Лучше засесть в теньке с запотевшей кружечкой На вышибалу косились с интересом, наверняка обсуждая Однако нарываться никто не пытался Служанка та, смугленькая, что вчера подсмеивалась Сменила тон на уважительной И даже слегка заигрывала, но безуспешно впрочем от кваса саврянин не отказался сдержанно поблагодарил укрепив девчонку в желании проверить так ли белоккоса искусен в иных сражениях ты б хоть палку какую взял упрекнул его кормилец проходя мимо железяки те же сивины зачем мне не нужна железяка чтобы чувствовать себя мужиком непочтительно отозвался саврянин хозяин осуждаще покачал головой небось прогулял уже сабли сразу видно бедовый парень вот отобьют тебе всего мужиката и нечем будет похваляться пригрозил он ай к не ответил взял уже один раз палку с железякой нет пусть лучше сабли дома лежат так надежнее кормилец подсокал языком сокрушаясь о печальной участи упрямца и вернулся за стойку к вечеру жара начала спадать и народ ожил зашевелился двоих пришлось выставить одного не впустить Альк стал обладателем охотничьего ножа, левого сапога и длинной царапины поперек щеки. Сапог, правда, пришлось вернуть. Оказалось, что он принадлежит местному кузнецу, с которым хозяин кормильни ссориться не желал. Но саврянин отвел душу, так запустив сапогом с крыльца, что кузнец еще два дня не мог подойти к горну. Вечером пришел Сива. Вместо сабель у него за плечами сиротливо висел Сива. «Меч в потрепанных ножнах!» «Ну, Но чего на пороге встал?» Грубо обратился наемник к Альку, оторвавшемуся от косяка и словно невзначай заступившему гостю дорогу. «Я, может, просто пиво попить пришел?» «Вкусное тут пиво!» Последние слова Сива почти выкрикнул, привлекая внимание хозяина кормильни. «Альк, пусти его!» Отсмеявшись, велел тот. «Вот если опять шалить начнет!» Саврянин посторонился, по- прежнему не говоря ни слова однако проводил буяна таким выразительным взглядом что сва удрал в самый дальний угол невидимый от двери прошло пять щепок десять но лишнего шума оттуда не доносилась и альк выкинул наемника из головы тем более что к кормили не подошли еще двое долго разглядывали соврянина издалека перешептываясь потом все-таки зашли и заказали по пиву сесть им пришлось рядом с сивой все остальные столы были заняты даже вдоль стойки мест не осталось алькгадливо сплюнул и направился к кормельцу едва успевавшему наполнять кружки бесцеремонно распихал посетителей и безоколичности заявил моя работа стоит два с ребра в день и с чего захотел возмущенно хохотнул тот два с ребра ему за то что люди рядом пиво попьют они сюда не пить ходят продолжал альк не обращая внимания на глумливый смех вокруг они ходят драться и глазеть как дерутся других-то забав в вашей дыре нет да за два с ребра я трех таких вышибал найду ищи равнодушно позволил соврянин стягивая с рукава белую ленту и швыряя на стойку любители пива разочаровано застонали выдав себя с потрохами ну за полтора еще и — сбавил тон кормилец. Слух о белокосом оборванце, голыми руками уложившем в грязь, не такую целебную, как в ямах, но все равно подействовавшую очень благотворно, самого Сиву. За ночь расползся по городу, и с утра с кормильцем рассчитались семь заядлых должников и один безнадежный. Вон те типы заявились вдвоем, а не в полутором. Хозяин проследил за пальцем и тихо охнул. очку с мечами он заметил только сейчас ими занималась служанка ой да эти раз пришли так просто не уйдут хоть друг с другом да подерутся ладно два обреченно прошептал он но чтоб выманил их на улицу а то я только только новую посуду прикупил альк презрительно ухмыльнулся сгреб ленту и вернулся на место воодушевление для починки забора жару хватило ровно до того момента как он к конному забору подошел угловые столбы шатались половина жердей подгнила или сломалась проще новой с плести чем их заменить это ж надо брать топор и идти в лес да не один раз потом драть лыка либо чистить от листья в прутья копать ямы под новые опоры слушай рысь кливо обратился жарко подруге быстро и умело воюющий с сорняками на стороне морковки корзинка рядом с рыской почти наполнилась поверженным бурьяном сзади тремя зелеными нитками на черной взрывыхленной земле тянулись освобожденные от мокричного ига грядки может лучше дадим тетки еще один с ребор ты глянь сколько тут работы так нас же никто не торопит искренне удивилась девушка уминая содержимое корзинки и подбрасывая туда еще горсть макрицы принеси сегодня одну охапку завтра другую просто чтобы хозяйка видела что дело идет я тоже до лука до полю и пойду полымыть а то всюду крысиный запах мерещится да на кой нам вообще этим заниматься если есть чем заплатить чтобы не платить резонно возразила рыска а за этот сребор я ткани на юбку куплю «Купи за другой. Они что, чем-то отличаются?» Девушка непонимающе уставилась на жара. «Зачем платить, если это совсем несложно сделать?» «Не сложно. Ну тоска же зеленая. Проще заработать и заплатить. Сначала пойди и заработай». Рызка сердито выпрямилась, потерла поясницу тыльной чистой стороной ладони. «Мне, например, стыдно у Алька на шее сидеть». «Почему на шее-то?» он сам себе плату назначал все равно стыдно я тогда себе какой-то пиявкой чувствовать буду он как наша посилка сам ничего не делал только по двору ходил и на батраков покрикивал по моему очень приятное чувство проворчал жар но в лес все таки сходил и пару десятков жердей вырубил попышнее пристроив их возле забора парень вернул топор на полку и отправился бродить по поселку подруга была права стыдно не стыдно но доказать надменному авряниину что жар ничем не хуже а лучше переплюнуть было делом чести найти работу как парень убедился через четыре лучины оказалось не так то просто попадалось только какое то издевательство пастух водонос помощник мясника золотарь последнему правда обещали аж пол с ребра в день но если деньги не пахли то все остальное очень даже единственное что жара хоть как то заинтересовала лоток наперсточника долговязого и длинноволосого парня неутомимого вопящего к ручоверчуо запутать хочу угадал медька оплошал редька можно было набиться к нему в напарнике заманивать простофили с толпы но наперстчники подчинялись все тем же ночным связываться с которыми жар пока не хотел да и позор это для благородного домушника Так что парень просто постоял перед лотком, мстительно выиграв десяток медик. Потом наперсточник сообразил, что нарвался на такого же жука, поскучнел и свернул игру, заявив, что ему пора домой. Усталый и разочарованный жар купил у торговки кружку кваса и соленый огурец с медом. Прислонился к стене, жуя и прихлебывая. Где б найти такую работу, чтоб и спину не гнуть, и платили хорошо. В купические помощники бы, как парень в детстве мечтал. Но кто же его возьмет, безродного и незнакомого? На свою лавку копить надо. Только до сих пор как-то не получалось. Воровские деньги уходили так же легко, как и появлялись. Может, и хорошо, что рыска такая бережливая. Взгляд жара отстраненно скользил по крышам домов, пока не остановился на одной самой приметной. Парень на щепку перестал жевать, осмысляя бредовую но занятную идею потом сунул в рот остаток огурца облизал с пальцев мед и решительно двинулся вниз по улице большинство весок с темнотой будто вымирало куры свиней загоняли в хлева ставни закрывались двери запирались и только злщее цепные кабели обретя свободу неслышно бродили вдоль заборов поджидая незадаливых воришек в ямах же словно наступил второй рассвет снова вышли на улицы торговцы теперь по краям их лотков были прилеплены свечи плывущие в темноте как волчьи глаза продавали уже не сладости и квас, а жаарный сыр на палочках дымящиеся колбаски и варинуху над холмами стояло зарево костров бродили отголоски смеха и криков вчера рыка подумала что в поселке какой то праздник но хозяйка заверила ее что такое тут летом каждый день не дают выспаться окаянные укоризненно проворчала тетка ксьюа косясь в сторону особенно громко лечащейся компании домов зап пять отсюда зато подзаработать можно чтоб перезимовать спокойно вот пирожков напекла пойду обойду грязи покуда соседки не опередили глаза у рыки давно слипались но она упрямо ждала возвращение своих работников ужин приготовлен дом убран вот убедиться что все живы здоровы и наконец ляжет первым появился альг в пятнистойе от пота рубахи перед закрытием кормельня пришлось потрудиться разомлевшие пьянчуги не желали покидать уютное местечко но хозяин был строк стрелалист работал только до полуночи надо ж когда то и спать добрым людям все в порядке на всякий случай уточнила девушка «Угу», — мирно ответил Саврянин, прямиком направляясь к колодцу. Потом пришел жар. «Твою мать!» — сказал Альк и упустил уже почти поднятую бодейку. Цепь с лязганьем размоталась до конца, так дернув за валик, что сруб содрогнулся. Рызка оцепенела с прижатыми ко рту ладонями. «Ты что, ограбил мальца?» «Не клевещи на духовное лицо чада!» важно сказал жар поднимая руку в жести благословения широкий рукав фрясы красиво поднялся крылом я то прощу а вот ольга трижды подумает в впечатление несколько смазал круг колбасы выпавшие из парня откуда то снизу бездуховная ты рожа альг бесцеремонно наклонился заглядывая ему под трясу вор поспешно обжал длинные полы как стыдливая девица юбку на ветру ну чего уставились уже нормальным тоном сказал он по моему главный помощник мальца вполне себе пристойная работенка это тебе не за блудших чат и обителей греха выкидывать помощнику мальца был только один что позволило жару прихвостнуть не погрешив против истины а колбаса откуда отмерла наконец рыка из кармана честно сказал вор там изнутри подшиты ты б видал, какие они у мальца до самого низу. Статуи-то не едят, а выходить из молельни с мешком через плечо как-то неприлично. Охренеть, заключил Альк. Снова вытянул бодейку и, не раздеваясь, опрокинул ее на себя.